Эпилог. СССР, Москва, 5 мая 2014 года. Жилин не стал подниматься на трибуну Мавзолея, хотя первые лица государства, махавшие оттуда проходящим войскам, выглядели эпично, почти как 7 ноября 1941-го. Только и разница, что весна на дворе, до да светлым камнем выложено не одно имя крупно, а два поменьше. Сверху Ленин, ниже Сталин. Иван Фёдорович вздохнул, поглядывая на высокого седого человека, стоявшего в нарядной толпе. Это был его сын Сашка. Вной, уже полузабытой реальности, он не слишком интересовался первенцем. Накормлен, одет, обут, ну и все. Опомнился он много позже, когда стал дедом. Жалел сильно, что холоден был с сыном. Потому, наверное, и привязался к внуку. А потом и правнук родился, Пашка. Вон он подпрыгивает рядом с дедом Сашей. А вот прадеда рядом нет, погиб Жила. Жилин грустно улыбнулся. Санкион он помогал всегда. Ещё зимой 42-го заглянул к своей молодой жене. Продуктов привез отрезов, материи, и мыла. Дескать, однополчане помочь желают. Так и подружился. Заглядывал, помогал, гостил. Сашка без скучал без него. Радовался, когда приходил дед Паша. Жилин повел Сашку в первый класс, помогал в институт поступить, мирил с женой так все эти годы устраивал жизнь детей и внуков, а свою собственную забросил. следы они расписались под Новый 1946 год. Тогда его как раз выписали из госпиталя. Ходил он с палочкой, прихрамывая, и правая рука висела на повязке. Ну ничего, живой и ладно. Три года они прожили слидочкой, ни разу не поссорившись, а потом. Говорят, боги, завистливые не позволяют человеческому счастью длиться слишком долго. Жену его убили бандеровцы недобитки. Он тогда гонял этих немецких халуев по лесам и долам Западной Украины, как раз когда те неспокойные места перешли в разряд областей РСФСР. После похорон. Вот ведь штука какая, до сих пор сердце щемит. Сколько лет прошло, а Лида в памяти как живая, навсегда молодая и красивая. Пару лет Джиллин потратил на то, чтобы добить бандерлогов. извел, но... Короче, больше он не женился, холостиковал. Не получилось у него наладить свою жизнь, хотя разве Сашка или Пашка не его житие? Житие мое. Самое трудное заключалось в том, чтобы не выдать себя, не признаться, кто он есть на самом деле, как такое скажешь. Хотелось порой просто до отчаяния, а нельзя. Стоит ли пугать родных людей, вызывать жалость к сумасшедшему старику, свихнувшемуся на почве одиночества? На площадь выходят бойцы первой гвардейской сицилийской дивизии. Прогремели торжественные слова диктора, заглушая звуки оркестра. Бравые ребята старательно печатали шаг, резко выворачивая головы к стоявшим на трибуне: Ах, как идут. На громадном панно, почти до шпилей, скрывавшем исторический музей, было крупно написано 70-летие победы, ниже — 2014 а еще ниже георгиевскими ленточками выводилась славная дата 5 мая. Тут толстенький кругленький старичок, чей пиджак, увешенный орденами и медалями, не застегивался на объеме чреве, всплеснул руками. «Батюшки! Товарищ главный маршал авиации!» «Здорово, дядя Миша!» — улыбнулся Жилин. «Ну ты и рюкзачок отъел!» «Хорошего человека должно быть много!» — хохотнул Ерохин. «Чего ты давненько долгушина не видал? Не пересекался с ним?» Лицо полковника в отставке дрогнуло. «Помер, Сергей Фёдорович!» «Ах ты!» Дядя Миша расчувствовался, слезу пустил. «Не сдавай, Мишка!» Жилин приобнял Ерохина. Дядя Миша всхлипнул. «Что ж ты хочешь?» Вздохнул Иван. «Возраст! Все мы старые развалины, в долгожители не годимся!» «Вызываю варяга!» Иван обернулся. На него смотрел костлявый старикан, парадный китель на котором висел, как на вешалке. «Егор, здорово!» Ветераны с улыбками переглядывались. Не каждый год удавалось вот так вот встретиться, словом перекинуться, а тем более посидеть, предаваясь старческим воспоминаниям. «Ну что, старичью, ухмыльнулся Жилин. «Я прописан все так же, так что заваливайте вечерком. Посидим, поокаем». «Это можно. А помните, как мы их в Италии?» — Зажмурился Ерохин. «Рим помнишь? А Париж? Я тогда вокруг Эйфелевой башни круголя заделал на горбатом». «Не знаю». — хмыкнул Челышев. — Мы в Италиях не бывали, мы все больше по Лос-Анджелесам. Иван с улыбкой слушал милую перепалку старинных друзей. — Ну ладно, до вечера. — Давай. Пожимая руки знакомым, звякая орденами, Жилин прошёл к своим. Пашка, увидав его, радостно закричал. «Деда — Деда! У Ивана Федоровича даже сердце защемило. Он улыбнулся, помахал правнуку рукой и двинулся навстречу Пашке. — Дед, я тебя поздравляю! — завопил правнук. — Спасибо, — ответил прадед и приобнял Пашку. — Где-то мы будем с тобой играть сегодня? — World of Warplanes, — улыбнулся Жилин. — Ага, я скачал сегодня из мировой сети. Там как раз про бои в 41 первом, ну, которые в Белоруссии. Круто. Где-то ты же там тоже был? — Был, Пашка. — Круто. А расскажешь? — Обязательно. Вы что, в школе не учили, разве? — Сравнил, в школе. Ты ж там воевал, а не сочинял параграфы. Иван положил руку на худое плечо подростка. Сложилась связь времен. «С днем победы, товарищи!» разнеслось над Красной площадью.